семь. Чем ближе мы подъезжали к Равьен, тем больше становилось не по себе. Понравится ли Софи Анри? Анрией, Анри ей? Чтобы отвлечься, уставилась в окно, глядя на переменившийся за последний месяц пейзаж. Кое-где ещё виднелись сумрачно-жёлтые островки, развешанные по деревьям. Порывы ветра срывали остатки листьев, раскидывая их по тусклому зеленовато-бурому ковру, швыряя в потемневшую реку. Последнее сразу уносило течением, а в зеркале водной глади отражалось высокое пронзительно-синее небо с разбросанными по нему свинцовыми подушками облаков, обрамлённых белой каймой. Такие облака самые холодные. В Ингерии они частенько бывают и даже летом, и тогда поднимается ледяной ветер, от которого не спрячешься даже под тёплой накидкой. В Легенбурге уже выпал первый снег. Сразу он вряд ли ляжет, но вот второй или третий вполне. А в вайт на землях, где живёт дед Луизы, зима наверняка идёт полным ходом. «Скучаешь по дому?» Я повернулась к Анри, что совсем не помешало ему меня рассматривать, словно впервые. «Я чувствую тебя», — напомнил он. «Если бы я знала, как это выключить», — фыркнула я. «Это можно как-нибудь выключить?» «Только если отказаться от чувств. Поэтому я не чувствовала вас, когда вы уезжали». Он кивнул. «Полезное умение» как в карточной игре. Этому вы тоже в инфае научились? Инфайские духовные практики способны превратить человека в подобие одухотворённой тени. Монахи при инфайских храмах сознательно отказываются от всех мирских благ, а заодно и от эмоций. Они достигают такого уровня просветления, что в этом мире им становится скучно. Впрочем, вряд ли им может быть скучно, потому что скука тоже эмоция. Нет, этому я учился сам. День за днём, год за годом. «Я знал, что однажды мне придётся встретиться с ним, и если бы хоть чем-то себя выдал...» Анри хмыкнул. «И как? Всегда получается?» «Не получается только с тобой». Анри подался вперёд, и из-за неожиданно попавшейся по дороге ямки мы едва не поцеловались. Тишина, нарушаемая лишь цокотом копыт и хрустом ледяной корочки под колёсами, упрямое желание прикоснуться к нему и продолжить то, что не доделала дурацкая выбоина. Возможно, он подумал о том же, потому что сейчас, осторожно, словно опасаясь спугнуть, пересел ко мне и мягко обнял. «Волнуешься из-за Эльгера?» «Всё, что от меня требуется, — это плясать на балу», — пожала плечами. «Не хочу об этом говорить. Не сейчас. И раздавать комплименты от случая к случаю. Не думаю, что для этого жизненно необходимо делать умное лицо. Кстати, правда, что некоторые дамы оставляют там суммы гораздо большие, чем их мужья?» «Правда», — коротко отозвался он. «А вы дадите мне денег? Хочу, чтобы на Рюде был фонарик с моим именем». Он плотно сдвинул брови. «Тебя пригласили, чтобы оценить, насколько ты подходишь для Лиги. Он будет общаться с тобой каждый день, все они. Тебя будут изучать». «Хочешь, не хочешь, а придётся, видимо. С этим я как-нибудь справлюсь». Анри взял мои руки в свои, согревая теплом, и я поддалась порыву, подвинулась ближе к нему. «Тереза, я не прошу тебя верить мне. Я прошу не верить им». «Думаешь, я настолько наивна?» «Наши отношения далеки от идеальных. Что верно, то верно». «А эти люди — игроки со стажем. Помнится, когда мы только приехали в Лавуат и заявила, что я подарил кузине его величество дворец?» «Я отняла руки. А вы, разумеется, не дарили». «Я его проиграл. Точнее, проиграл баснословную сумму. Евгения давно хотела заполучить его». Он снова завладел моей ладонью и обвёл пальцами алый эрнит. Предлагала забыть мой долг в обмен на него. Камень мага и был её целью. И ещё самую малость — щёлкнуть по носу зазнавшегося щенка. Разумеется, я бы никогда не стал играть на него, поэтому сумма на кону ощутимо превышала стоимость кольца. Она не учла одного, что для меня он бесценен. Пальцы Анри продолжали скользить по моей затянутой в перчатку ладони, Медленно, нежно и удивительно мягко, а я не сводила с них глаз. Он не дарил ей этот дурацкий, роскошный дом. Не только не дарил, вообще не имел к нему никакого отношения, кроме выписанного однажды чека. Но с чего вдруг она решила поставить его на место? Они что-то не поделили? Почему вы согласились с ней играть? Большая игра начинается с тридцати человек. В итоге остались только мы двое. К тому же тогда я был моложе, глупее и азартнее а Евгения всегда знала, как раззадорить. Анри улыбнулся, и сердце забилось быстро-быстро, хотя казалось, куда уж быстрее, чем после такой новости. В голове ветер, в груди огонь. Она умела этим воспользовалась, но та игра меня многому научила. Наши лица снова были слишком близко. Он легко сжал мою ладонь и, наконец, освободил руку. Теперь я смотрела на мягко поблёскивающий алый эрнит совсем другими глазами. «Если он настолько бесценен, почему его отдали мне?» «Чему же?» «Недооценивать противника опасно, а иногда стоит выйти из игры, если не уверен в победе. Не самый приятный урок. Однажды я им воспользовался, и...» Андрей откинулся на спинку сиденья, но смотрел только на меня. Пропустил между пальцами прядь волос, которую мы с Мэри нарочно выпустили из прически. Обещаешь, что не станешь ничего делать, не посоветовавшись со мной». Стоило немалых усилий вырваться из-под этой призрачной, но такой ощутимой власти. Власти его взгляда, близости сильных рук и шоколадной горчинки, спрятанной под рисковатым цветочным запахом. Но тогда мне нужно знать, откуда ждать удара. Я расправила платье. Боюсь, в мире Эльгера слишком много теневых пешек. Я расскажу обо всех. Вы ведь были в Ангире? С ним. «Не только. В Майелонии тоже». «Да, но в Легенбурге он наверняка встречался с Винсентом». «Тереза, если твоей семье будет угрожать опасность, ты узнаешь об этом». Вот теперь сердце притихло, словно испугалось, что слишком частый бег может его выдать. И меня заодно. Даже потянулась к окну и распахнула его, позволив ветру швырнуть занавеси мне в лицо. Равьен уже виднелась впереди, ещё более мрачная, чем в мой первый визит. Оно и неудивительно, раньше её скрывали багряницы золота, сейчас только солнце подсвечивало скаты черепичных крыш да сверкал флюгер на сторожке. Анри молчал, молчала и я. Думала о том, что скоро у меня будут все имена. Имена, которые я смогу назвать лорду Фраю и вернуться домой. Возможно, в замке Эльгера мне удастся выяснить что-нибудь ещё, но главное задание будет выполнено. В руки Альберта попадёт информация обо всех, кто имеет то или иное отношение к Лиге. Почти наверняка Анрис навдит их краткими характеристиками, примерно такими же, какую давал Эльгеру во время поездки в Равен. Неплохо бы ещё разузнать про учёных. Или же вывести мужа на разговор о науке. Главное, очень и очень осторожно, особенно теперь, когда я так близка к своей цели. Что же, думаю, я могу вам это обещать. Не попадать в неприятности всего неделю. «Не так уж это и долго, правда?» «Неделя. Вы представляете, как это будет сложно?» «И что ты хочешь за такие труды?» «Свои бумаги». «Договорились». Я не ожидала, что он так просто согласится, поэтому замерла. Смотрела на него широко распахнутыми глазами, Анри же протянул мне раскрытую ладонь. Поднёс кончики пальцев к губам и поцеловал. Как раз в этот миг старик с птичьим носом распахнул перед экипажем ворота, а я негромко добавила. «Если вам что-нибудь понадобится, можете рассчитывать на меня». Анри широко улыбнулся, и я прикусила язык, ожидая очередной шуточки. Вместо этого он только улыбнулся и сказал «Спасибо». Встречала нас мадам Горинье, привычно рассыпаясь в сухих любезностях, направленных преимущественно на мужа. Сейчас поверх платья с тугим воротником На ней была еще и длинная черная накидка, столь туго завязанная у самой шеи, что становилось непонятно, как она вообще может дышать. А вот улыбка, когда тонкие губы впервые за время нашего знакомства растянулись в длинную полоску и даже по какому-то волшебству изогнулись на ее сухом вытянутом лице, смотрелась странно. Она через чур смиренно кивнула в сторону преподавательского корпуса. Прошу вас, граф, мадам Феро, мы приехали повидать Софи Фламель негромко произнес Анри. «Если не ошибаюсь, через несколько минут девушки как раз отправляются на прогулку в парк, а после я буду счастлив засвидетельствовать своё почтение мадам Арзе». О, мадам Арзе, несомненно, будет рада. Если сухой песок может пересыпаться с довольным шелестом, то это оно и было. Сама она разве что не светилась, как камни-обманки Тиранийской пустыни, приводящие путников в зыбучие пески. Что же касается означенной мадемуазель? «Я приглашаю её, ваша милость». Она направилась к дверям с широким неженским шагом. Спина её прямая, как доска, была растянута между широкими плечами неестественно прямо. Бёдра дёргались резко, как на неисправных шарнирах. «Подождём здесь?» «Лучше в парке». Сегодня здесь, несмотря на солнечный день, было промозгло. Пронизывающий ветер цеплял накидку, трепал банты на шляпке, швырял в лицо последние листья, обжигая щёки. Временами даже дыхание перехватывало, настолько сильны были его порывы, заставляющие глотать промёрзший студеный воздух. Анри обогнал меня и заслонил собой, продолжая идти спиной вперёд. Со стороны это, должно быть, смотрелось забавно. «Не боитесь споткнуться?» «Не хочу, чтобы тебя унесло». Я закусила губу, чтобы не рассмеяться, глядя мужу в глаза, сбавила шаг, но теперь мне, по крайней мере, не приходилось бороться за каждый вдох. Светок сорвалась стая ворон и с громким карканьем взмыла ввысь, закружила в небе. В Торе им хрустнул под каблуком тоненький лёд, по которому побежала паутинка, заполняясь водой. Эльгер часто приезжает в Равьен. Раз в полгода наведывается. Так же, как и в другие школы и клиники. В Ольве же в школе для мальчиков он бывает чаще. Клиники почти не посещает. Никто не осмелится его обвинить, ведь это слишком тяжёлая ноша поскольку его супругу настиг сложный недуг. Любое воспоминание об Эрике отзывалось холодом вдоль позвоночника, и всё-таки я спросила. «Не боится, что сын повторит судьбу матери?» С шагом мы сбились одновременно. Я остановилась, хотя Анри вовремя отступил. По его приказу Эрика лишили силы. Широкая спина мужа надёжно укрывала отстылого ветра, но я всё равно закрыла рот руками. Сын Эльгера творил страшные вещи, действительно страшные, вот только даже думать не хотелось, каково ему пришлось. Я читала о том, что кровь Хэндаме делает с магами. Стоило представить, как по венам бежит раскалённый яд, убивающий часть тебя. Захотелось выть в голос. Это длительный и довольно болезненный процесс, от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от уровня силы. А потом человек приходит в себя и понимает, что стал пустышкой. Многие ломались не на самой пытке, а именно на мысли, что больше ни на что не способны. Те, кому всё-таки удавалось выжить, превращались в тени, в жалкое подобие самих себя. Зная уровень магии Эрика, можно предположить, что он метался в агонии не меньше недели. Ни один человек такого не заслуживает, ни одно живое существо. Но Эльгер обрек на это собственного сына. «Что с ним стало?» — прозвучало хрипло. «Он выжил. Пришёл в себя». «Сейчас занимается исследованиями в отцовской лаборатории». Ноздри Анри едва уловимо дрогнули, взгляд стал холоднее, а сердце словно сдавило в тисках. «Ваша кровь», — тихо пробормотала я. «Моя». Анри смотрел мне в глаза или даже глубже, в самую душу. «Сожалею ли я о том, что сделал?» «Нет». «Горжусь ли этим?» «Тоже нет». «Простите, я не должна была спрашивать». На этот раз до его рук дотянулась я, сжала в ладонях все в порядке взгляд мужа потеплел скользнул за мое плечо тереза солнечно звонкий голос софи обернулась девочка смотрела на меня расширенными глазами сжимая подол зимнего форменного платья непривычно бледная особенно для ее смуглой кожи с закушенной губой кажется она этого даже не замечала забыв о Книксоне, быстро заправила выбившуюся из под шляпки прядь и уставилась на мужа Прежде чем я успела хоть слово сказать, Анри улыбнулся и шагнул к ней. Присел рядом, протягивая руку. «Здравствуйте, мадемуазель. Меня зовут Анри». «Софи». Девочка переводила взгляд с него на меня и обратно. «Можно называть вас по имени?» «Нужно», — сказал он. «Приятно познакомиться, Софи». Она снова напоминала дикого зверька, впервые вышедшего к людям. Но муж просто ждал, и тревога на её лице сменилась настороженностью которая понемногу перетекала в любопытство. Неуверенная улыбка коснулась губ, отразилась в глазах. «Мне тоже, Анри!» Когда тонкие пальчики утонули в его ладони, я разжала сплетённые за спиной руки и поняла, что тоже улыбаюсь.